цепь на дубе том, и днём и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом, идёт направо, песнь заводит, налево.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 ее сестрица. Ах, сестрица, царица, одна, молвила сестрица Только вымолвить успела, Дверь тихонько заскрипела, И в святицу входит царь, Стороны той государь. Во все время разговора он стоял Позадь забора. Царя, Все не вышел царь-отец Все опустились во дворец Царь недолго собирался В тот же вечер обвенчался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 Едет с грамотой гонец И приехал Наконец Откачиха с поварихой Свать ей бабой-бабарихой Обобрать его велят До пьяна гонца поят И в суму его пустую Суют грамоту другую И привез Гонец хмельной В тот же день и... приказ такой Царь Велит Своим боярам Времени не тратья даром И царицу, и приплод Тайно бросить в бездну вод. Делать нечего. Бояре, потужив о государе И царице молодой, В спальню к ней пришли толпой, Объявили царскую волю. Ей, сыну, злую долю Прочитали вслух указ. Царь велит своим боярам Времени не тратя даром И царицу, и приплод Тайно бросить в бездну вот. Oh! Царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан, так велел дед царь Салтан. زیبایی‌هایی плещут В синем море волны زیبایی‌هایی Бочка по морю плывет Словно горькая вдовица Плачет, пьется в ней царица И растет ребенок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 Дитя волн торопит. Ты волна, моя волна, Ты гуливая вольна, Плещешь ты куда захочешь, Ты морские камни точишь, Топишь берег ты земли, Подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, Выплесни ты нас на сушу.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 Видит дело лихо, Бьет слебедь средь зыбей, Коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, Воду в круг мутит их лещет, Тот уж когти распустил, Клев кровавый навострил. Но как раз стрела запела, В шею коршуна задела, И,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 Лебедь около плывет, Злого коршуну клюет, Гибель близкую торопит, Бьет крылом и в море топит. И царевичу потом Молвит русским языком Села лебедь-птица, А царевич и царица, Целый день проведши так, Лечь решились тощак.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 величают и царевича венчают княжей шапкой и головой возглашают над собой побрать али нет прикажешь шапка сын тебе к лицу надиву идём к дворцу разрешение царицы я веду своей столицы вас хочу оттяжить а рикаешь кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах.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 Поверх текучих вод Лебедь белая плывет. ска меня съедает день и ночь одоливает не прискучили хотя богатиря и не теит тоже белка хоть и чудо безделка Ты порадуй молодца видеть я хотел отца! невидимкой вот в чём море ну послушай хочешь в море полететь за кораблём Воду шумом расплескала И обрызгала его С головы до ног Всего! Тут он очень уменьшился Шмелем князь обратился Ну, теперь бы шмель гулять.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 Строгой счет орехом весть Отдает ей войско честь Из скорлупок льют монету Допускают вход по свету Белочка при всех Золотой грызет орех Изумрудец вынимает А скорлупку собирает Кучки равные кладет с присвисточкой поет при честном при всем народе в осадули в огороде там еще другое диво море вздуется бурливо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 Черномор с ними из моря выходит И попарный их выводит, Чтобы остров тот хранить И дозором обходить. И той стражи нет надежней, Ни храбрилежней. Князь Гвидон тот город правит, Всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, Да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, «А доселе не собрался». султан девица чуду!» «Коли жив я только буду, чудный остров навещу, у Гведона погощу!» «Бабариха и ткачиха не гу-гу!» «Но бабариха, усмехнувшись, говорит, «Кто нас этим удивит?»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 А Гведон-то злится, злится Зажужжал он, и как раз тетке сел на левый глаз Бабариха побледнела, ай, и тут же окривела Он над ней жужжит, кружится, прямо на нас к ней садится Нос ужалил богатырь, на носу вскочил, волды И опять пошла тревога Помогите, траве бога, грау Лови, лови, дави его, дави Вот тут же подожди немножко Погоди А шмель в окошко, да спокойно в свой удел Через море полетел. Князь у синего моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный! А если есть, что можно есть. свете Тишь. Не дашь ответа. Что хочешь поважиться? Что пора не жениться? Чтоб этого Крылами, полетела над волнами И на берег с высоты Опустилась в кусты Встрепенулась, отряхнулась И царевная обернулась Месяц под косой блестит А во лбу звезда горит А сама-то величава Выступает бук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 Там царя встречает он С поварихой и ткачихой, С сватей и бабой-бабарихой. В город он повел царя, Ничего не говоря. Царь ступил на двор широкой, Там под елкою высокой Белка песенку поет, Золотой орех грызет, Изумрудец вынимает И в мешочек отпускает.